Выплачено было не менее двадцати тысяч фунтов. «Двадцать тысяч?» — воскликнул я. «За один год?» «Миссис Феррер была очень богата», — сухо заметил Пуаро. «А за убийство, полагается, немалая кара». «Могу чем-нибудь я еще быть вам полезен?» — спросил Хэммонд. «Благодарю вас это все», — сказал Пуаро, поднимаясь. Извините, что беспокоил вас. Мы распрощались и вышли. А теперь о нашем друге Паркере, сказал Куаро. С двадцатью тысячами в руках. Продолжал бы он служить? Не думаю. Скорее, я склонен поверить тому, что он нам говорил. Если он мошенник, то мелкий, без воображения. Тогда у нас остается Реймонд или... «Майор Бленд?» «Только не Реймонд», — запротестовал я. «Мы же знаем, как даже пятьсот фунтов были для него серьезной проблемой». «По его словам, да». «Что же касается Гектора блента я могу сообщить вам кое-что о милейшем майоре. Я обязан наводить справки, я их навел. Так вот, он якобы унаследовал около двадцати тысяч фунтов». «Ну что вы об этом скажете?» Я был потрясен и не сразу нашел, что сказать. Невозможно. возможно Такой известный человек, как Блент. Кто знает, пожал плечами пару По крайней мере, этот человек крупный. Хотя, признаюсь, мне трудно представить себе его в роли шантажиста. Но есть еще возможность, о которой вы ни разу не подумали, мой друг. Это камин. Экроид мог сам уничтожить письмо после вашего ухода. Едва ли. Медленно, — сказал я, — хотя, конечно, все бывает, он мог передумать. Мы поравнялись с моим домом, я, желаю угодить Каролине, внезапно решил пригласить Пуаро разделить с нами трапезу. Однако женщинам угодить трудно, оказалось, что у нас на двоих две бараньи котлетки, а прислуга наслаждается требухой с луком. Две же котлетки на троих могут вызвать замешательство. Впрочем, Каролину смутить трудно. Не моргнув глазом, она объяснила Пуаро, что, невзирая на насмешки доктора Шепарда, строго придерживается вегетарианской диеты, разразила с восторженным панигириком во славу земляных орехов, которых никогда не пробовала, и принялась уничтожать горенки, сопровождая этот процесс с едкими замечаниями об опасностях животной пищи. А лишь с едой было покончено, и мы мыслили у камина покурить, она без дальнейших околичностей набросилась на пуару «Нашли Ральфа Пейтона?» «Где я мог найти его, мадемуазель?» «В Кранчестере?» — многозначительно сказала Каролина. «В Кранчестере? но ну, почему?» С недоумением спросил пару Я объяснил ему не без ехидства. «Один из наших частных сыщиков видел, как вы однажды отправились на автомобиль куда-то в сторону Кранчестера». Пуаро оправился от замешательства и весело рассмеялся. «Ах, это обычное посещение дентиста. Мой зуб болит». «Я еду, моему зубу становится легче, я хочу вернуться». Донтист говорит, «Нет, нет, лучше его извлечь. Я спорю, он настаивает, ну он побеждает. Этот зуб больше болеть не будет». Каролина была обескуражена. Она даже сморщилась от досады, как проколотый воздушный шар. «Мы заговорили о Ральфе Пейтене». «Он человек слабохарактерный, но непорочный», — сказал я. «Да», — пробормотал пару ног, — «где окончается слабохарактерность?» и... «И вот именно», — вмешалась Каролина. «Возьмите Джеймса. Никакой силы воли. Если бы не я, а милая Каролина», — сказала я раздраженно. «Нельзя ли не переходить на личности?» «Но ты слаб, Джеймс, слаб!» — невозмутимо ответила Каролина. «Я на восемь лет старше тебя. Ну, ничего, пусть мсье Пуаро знает. Я бы никак не мог подумать, мадемуазель, — сказал Пуаро, отвешивая галантный поклон. На восемь лет старше я всегда считала своей обязанностью присматривать за тобой. При плохом воспитании, бог знает, что еще из тебя вышло бы». Ну, я мог бы, к примеру, жениться на обаятельной авантюристке, пробормотал я мечтательно, пуская кольца дыма к потолку. Ну, если говорить об авантюристках, она не договорила. Да-да-да, спросил я с некоторым любопытством. Ах, ничего, но я могла бы назвать кое-кого, и даже не пришлось бы ходить особенно далеко. Джеймс утверждает, она повернулась к Пуаро, что вы подозреваете в убийстве кого-то из домашних. Могу сказать, только вы ошибаетесь. Насколько мне известны факты, из домашних убить могли только Ральф,